Между тем, правительство относилось уже не по-прежнему к преобразованиям. Оно не расположено было проводить и прежние программы. На правительстве отразилось то настроение, с которым вышел из пережитых опасностей его глава. Император Александр очень утомился в эти годы. Быстрая смена побед и поражений нарушила в нем прежнее нравственное равновесие. Недаром, Он в 1814 году, возвращаясь из-за границы, привез домой седые волосы. Пережитые события поселили в правительстве чувство утомления, охлаждение к энергичной внутренней деятельности, даже некоторое разочарование в прежних политических идеалах. К же ход важнейших событий поставил его в упорную борьбу с последствиями французской революции, воли или неволей, сделал его представителем консерватизма в международных отношениях, восстановителем и охранителем законного порядка, основанного на предании старины. Это охранительное направление из внешней политики необходимо переносилось и на внутреннюю. Нельзя же было в самом деле одной рукой за границей поддерживать консервативные начала, а дома продолжать преобразовательную, революционную, как говорили тогда, деятельность. Как бы отвечая на изменившееся положение дел, правительство слабо продолжало деятельность прежнего направления. Да и эта ослабленная деятельность сосредоточивалась не на коренных областях России, а на окраинах, находящихся ближе к Западной Европе. Очевидно, путь тяготения внутренней политики также переместился ближе к западной границе.